Глава девятая. Бурное море предостерегает. Владелец урки, державший румпель, разразился хохотом. «Колокол, отлично! Мы идем левым галсом. Что означает этот колокол? Только одно — вправо от нас земля». Медленно выговаривая каждое слово, доктор твердо сказал. «Вправо от нас нет земли». «Есть!» — крикнул хозяин. «Нет! Но ведь звон-то доносится с земли!» «Этот звон», — ответил доктор, — «доносится с моря». Даже наиболее бесстрашные из беглецов вздрогнули. У входа в каюту, словно призраки, вызванные заклинанием, показались испуганные женщины. Доктор сделал шаг вперед, и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи. В море, на полпути между Портлендом и ла архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплен к отмели и плавает на поверхности воды. На буи, на железных козлах подвешен колокол. В непогоду море, волнуясь, раскачивает буй, и колокол звонит. Этот колокол вы слышите. Доктор выждал чтобы улегся порыв ветра, и когда снова долетел звон колокола, продолжал. Слышать этот звон во время бури, когда дует северный ветер, равносильно смертному приговору. Почему? Сейчас объясню. Если вы слышите звуки колокола, то лишь потому, что их доносит ветер. Ветер дует с запада. А буруны... Ореньи лежат на востоке. До вас не долетали бы эти звуки, Не находись вы между буем и бурунами. Ветер гонит вас прямо на риф, Вы мчитесь навстречу опасности. Если бы судно не сбилось с курса, Вы были бы далеко, в открытом море, И не слышали бы колокола. Ветер не доносил бы до вас его звона. Вы прошли бы около буя, не подозревая о его существовании. Мы сбились с пути. Колокол это набат, возвещающий о кораблекрушении. А теперь решайте сами, как быть. Пока доктор говорил, удары колокола слегка раскачиваемого утихшим ветром стали реже, долетая через Правильные промежутки они как будто подтверждали слова старика. Казалось, в морской пучине раздается похоронный звон. Задыхаясь от ужаса, беглецы внимали то голосу старика, то звону колокола.